Двести третье. Июнь шестнадцатая. Покрою периоды пролайи сознание близостью усугубленной. Знаки свидетельства дам. Укажу начало действий совместных, ощутимое явно, и не оставлю в нужде. Перед разрешительным моментом особое набухание тьмы. Это закон, ибо темно перед рассветом. и после бури затишки идти с и теснимы ко мне. Но уверенности в конечной победе, но ощущения моей близости, но твердости шага не теряйте. Вместе дойдем до конца. И не допускайте, и не позволяйте себе духом поникнуть, ибо все, что вокруг, только майя.